Эпилог. А потом, перебила меня Энни, ты про свадьбу не рассказала, мам. Правда, что папа прослезился, когда увидел тебя в свадебном платье? Чистая, вмешалась Мекк. Я ведь стояла рядом и сказала, во что ему вылилась вся эта красота. Эмма была как ангел, завернутый в бюджет маленькой страны. Энни переглянулась с Джиной понимающими взглядами, и они вместе расхохотались. Я только покачала головой и отпила еще шампанского. «Мам!» — Дилан, мой одиннадцатилетний отпрыск, постучал в дверь и заглянул в комнату невесты. «Вы чего это тут? А ну не подглядывай!» Джина, наша с Хью средняя дочь, замахала руками и зашикала. «Кыш, видишь, у невесты сомнения. Мама тут боевой дух нам поднимает». «Так вас уже заждались», — Дилан посмотрел на меня. «Мам, папа сказал, сам придет, если я на вас не подействую». Энни поднялась и принялась расправлять юбки своего шикарного платья. «Мы сейчас», — сказала она брату, — «пусть папа ждет у входа. Мне стало нехорошо, но теперь легче». «Угу», — Дилан посмотрел на две пустые бутылки из-под шампанского на столике. Папа так и знал, что этим кончится. «А ну, брысь!» — снова вмешалась Джина. «Сказано тебе, мы сейчас». «Мам, так что было потом?» «Вы поженились, а спустя два года, когда контракт истек», «Ты осталась? Он тебя уговорил?» Я переглянулась в смек, и мы обе улыбнулись воспоминанием. «Расскажи им», — кивнула бабушка. «Это было так романтично!» Энни снова села на место, забыв об обещании немедленно выходить к жениху. «Расскажи», — повторила она, завороженно глядя на меня. «Не было через два года контракта». Я пожала плечами. Просто во время произнесения клятвы на церемонии я пообещала вашему отцу всегда оставаться с ним в горе и радости и верить каждому его слову, потому что любовь не должна быть с условиями, а я его тогда уже любила по-настоящему. И пока говорила все это, порвала и его, и свои экземпляры. «Порвала», — поразилась Джина, — «ты? Но ты же юрист до мозга костей!» В иных вопросах — да, но с вашим папой я просто женщина, любящая и любимая. В конце концов, я поняла, что между нами намного больше, чем простая договоренность, и контракт это все осквернял». «Ох, мам!» — Энни замахала на лицо ладонями. «Мне же нельзя плакать, сейчас макияж потечет». «Ты сама просила рассказать правдивую версию того, как я встретила вашего папу». «Потому что слишком уж много в ней было раньше сказочного и додуманного», Джина посмотрела на Мек. «Три года встречались, только за ручки держались. Ха!» «Репутация семьи м о л ь б о н и важнее романтики», усмехнулась бабушка. «И потом ваша мама все равно сдала все позиции и выложила даже больше, чем нужно было. Я некоторых фактов не хотела знать». Девчонки захихикали. А я снова пожала плечами, объясняя. Они обе совершеннолетние, пусть знают все. В конце концов, в нашей с Хьюго встрече есть много поучительного. «О да!» — протянула Энни. «Поэтому мы сейчас снова пьем перед моей свадьбой». «И правда, пора прекращать!» — всполошилась Мек. «Ричард!» Дверь распахнулась. и к нам заглянул неизменный дворецкий бабули. «Слушаю вас!» «Объяви там всем, что невеста готова!» Энни икнула и тихо захихикала. Дворецкий посмотрел на нее и невозмутимо уточнил. «Готова к чему?» «К свадьбе, разумеется!» со столь же серьезным лицом ответила м е г м ы все поднялись, как по команде, и стали поправлять наряд Энни». «Моя дочка выглядела волшебно, в белом платье, в пол, чистая и, нет, не совсем невинная». Они с Робертом так обрадовались разрешению Мек на брак, что даже умудрились съездить в предсвадебное путешествие еще до свадьбы. Оттуда дочь вернулась еще более счастливой, а Роб стал держаться гораздо увереннее, из чего мы с бабулей сделали свои, чисто женские выводы». Кто же знал, что моя старшенькая, настроенная на карьеру и все такое, вдруг полюбит простого клерка? Да так, что заявит семье, или он, или никто. «Я не мои родители», — сказала она на семейном ужине. «Прости, папа. Знаю, что вы с мамой долго присматривались друг к другу, вели переписку и проверяли чувства, прежде чем начать более близкое общение. Но я, кажется, нарушу все мыслимые правила. «Да, Роберт не из самой богатой семьи, зато с ним мне по-настоящему хорошо». И тогда Мек, ярая противница брака с простым парнем, махнула белым флагом. Сдалась. Но вот перед самой церемонией кто-то из доброжелателей подложил в комнату невесты свежий выпуск популярного еженедельника, в котором был снимок Роберта и некой пиголицы в обнимку. Далее автор статьи высказывал личные предположения по поводу мотивов жениха и глупости богатой невесты. Хьюго тут же устроил нашему будущему зятю допрос с пристрастием, в ходе которого выяснилось, девушка действительно была, только год назад. С тех пор, как парень встретил нашу Энн, он ни на кого и смотреть не думал, и это было бы очевидно даже слепцу, только наша старая заупрямилась. Я пришла к ней в комнату по наводке джины, когда Энни откупоривала первую бутылку шампанского. — Может, вы были правы? — сказала дочь, не оборачиваясь. — И есть смысл поступать всегда выверенно, расчетливо, дотошно. Три года встречаться, чтобы понять наверняка. — Пришло время рассказать им, — услышал я голос м е г из-за своей спины. — Что именно? — спросила я, улыбаясь. правду «Ты ведь взяла с меня слово, что никто не узнает. Теперь я его тебе возвращаю», — легко отмахнулась старушка. «О чем вы?» — Энни шмыгнула носом. «Что за правда?» «История о том, как на самом деле я встретила вашего папу», — сказала я, широко улыбаясь. «Наливай, наливай», — подбодрила правнучку Мек. «На сухую я это слушать не могу. Моего решение ничто не изменит». категорично заявила Энн. «А что, если мы с твоим папой поженились в первый же день знакомства, точнее, в первую же ночь, я собиралась бросить его из-за газетных статей?» «Мама», — рядом показалась Джина, — «что я слышу?» «Закрой дверь, дорогая», — попросила Мек, «и предупреди Ричарда, чтобы не пускал к нам посторонних». Я стояла рядом с Хьюго, обнимая за плечи Дилана и наблюдая за тем, как наша старшая дочь произносит клятву. По моему лицу текли слезы счастья и плевать на макияж. Наверное, виной тому выпитое шампанское, ведь за мной уже давно никто не замечал столь бурной сентиментальности. «Не плачь», — шепнул Хью на ухо. «Если у Энни будет счастливый брак с клерком, то у нас есть запасная дочь. Может, она выберет какого-нибудь богатого умницу-красавчика типа меня и сможет потешить наше эго. А если и она не выберет, — подыграла ему я, — возьмет и тоже выскочит замуж по любви. Вот так просто. И будет смотреть на мужа, как будто он единственный в мире и будто деньги не главное. «Сплюнь!» — делано нахмурился муж и тут же улыбнулся. «Хотя бог с ними, с девчонками. Я сразу просил у тебя сына, а ты дважды прослушала. Вот Дилан точно покажет всем класс». «Я вообще не женюсь», — ответил сын с серьезным лицом. «Никогда и ни за что». «Почему?» — удивился Хью. «Потому что кем бы она ни была, будет вертеть мной, как захочет. Нет уж, спасибо». «Так ведь м е г подберет тебе пару по расчету». обрадовал сына муж. «Ты не будешь ее любить, и тогда не станешь слушаться». я «А, а первое время», — хмыкнул Дилан, став невероятно похожим на отца. «А потом она как выйдет из душа в одном полотенце?» «Ты что, подслушивал?» — поразилась я ч ш, -ш» зашипели гости со всех сторон. Я опомнилась и ограничилась просто суровым взглядом в сторону очень довольного сына. «Объявляю вас мужем и женой!» — объявил ведущий церемонии, и я вздрогнула, уставившись на то, как моя малышка Энни целуется с мужем. «Куда он так глубоко язык ей сует?» — зашипел рядом Хью. «Задушит мою девочку!» Я тихо засмеялась. «Ничего, дорогой, у нас есть еще одна, запасная. И ты все равно хотел сына, а я два раза прослушала». «Ох уж эти дочки!» Хьюго посмотрел на меня и заявил на полном серьезе. «Пусть только попробует ее обидеть». Я покачала головой, прижалась сильнее к мужу и потянулась за поцелуем, сообщая ему очевидную вещь. «Если уж Мек одобрила этот брак, то все будет хорошо, дорогой. Ты ведь знаешь, у нее глаз алмаз». «Вот именно!» — раздалось со стороны мужа. но присматривать за ними первое время все равно нужно. Ричард, нам уже доставили досье на ту девушку из статьи. Конец книги. Читал Дмитрий Кузнецов.